Голова вторая. Синие розы. Часть первая. Месяц последнего огня. Девятый. Третье число. 8.02. В белых доспехах и с мечом на поясе Клайм выглядел просто идеально. В таком видео он и вошел во дворец Валенсия. Люди обычно разделили дворец на три главных здания. Клайм направился в самое большое, в котором расположилась королевская семья. В отличие от тренировочного зала или столовой, это место было построено так, чтобы пропускать как можно больше света, из-за чего ослепительно сияло. Он шёл по широкому коридору, вычищенному настолько хорошо, что не осталось даже пылинки, не говоря уже о мусоре. Выкованные из с добавлением марихалка и зачарованные магией доспехи не издавали ни звука. У стен вытянулась дворцовая стража. Рыцари, тоже закованные в полную пластинчатую броню. В империи рыцарями называли простых людей, которых призвали в армию. Рыцарями же королевства могли стать лишь дворяне. Например, встречалось много случаев, когда третий сын дворянина шел в рыцари, потому что не мог стать наследником семьи. Однако, поскольку королевство платило рыцарям довольно высокое жалование, в них принимали лишь тех, кто умел владеть мечом. Даже дворянин не смог бы стать рыцарем, пользуясь одними связями. Лучше всего им подходило название «Элитная стража короля». Для Газефа придумали название «Воин-капитан» именно потому, что многие не хотели делать его рыцарем. Проходя мимо, Клайм здоровался с рыцарями. Как и ожидалось, лишь несколько поздоровались в ответ, но некоторые даже встретили его со всей искренностью. Хотя они были дворянами, эти люди поклялись в верности королю и обладали сердцем воина. Не забывая о своей преданности, они очень уважали тех, кто имеет хорошие навыки. Впрочем, по пути к Лайму попадались и те, кто его явно ненавидел. Горничные. Завидев его, большинство из них с отвращением отворачивалось. Работающие во дворце горничные отличались от обычных. Они были дочками дворянских домов, пришедшими набраться опыта. В каком-то смысле они имели более высокое положение, чем Клайм. В особенности те, кто работал возле королевской семьи, большинство происходило из высшей знати. Их недовольство в связи с тем, что приходилось кланяться человеку, стоящему даже ниже простолюдина, выражалось в виде гнева. По положению Клаем и вправду был ниже них. Вероятно, они пытались показать свое отвращение, пока Реннер нет рядом. Думая так, юноша не злился за них, за такое поведение. Однако он не осознавал, что тем самым создал порочный круг где горничные принимали его безэмоциональность за безразличие и злились ещё сильнее. Если бы он заметил это, всё могло бы пойти более гладко. А потому каждое посещение дворца немного действовало ему на нервы. И само собой разумеется, во дворце жили не только Реннер и Лампоса Третий. «Ах, как дьявола помянешь!» Клайм отошёл к стене, выпрямился и, не двигаясь с места, приложил руку к груди. Приближались два человека. Сзади шел высокий, худой мужчина со светлыми волосами. Маркиз Рейвен. Глава одного из шести домов высшей знати королевства. Но проблему вызывал низкий, толстый мужчина, идущий впереди. Звали его Занак, Варлеон и Гана Раэль Вайсельф. Второй принц и второй в наследовании престола. Занок остановился и нахмурился. "Ах, Клайм, идёшь к тому монстру?» Принц называл так лишь одну особу. Хотя Клайм понимал, что ведёт себя нагло, но не выдержал и возразил. «Ваше высочество, я благодарен за ваши слова. Но госпожа Реннер не монстр. Она добрая и красивая. Некоторые даже зовут её «Сокровищем королевства». Как еще можно называть девушку, что избавилась от торговли рабами и предлагает разнообразные идеи, призванные помочь гражданам? Хотя из-за сопротивления дворян приняли не так много из них, Клайм знал лучше кого бы то ни было, как сильно она заботится о людях. Каждый раз, когда предназначенную для помощи простым людям идею отклоняли по глупой причине, например, чтобы знать сохранило лицо, он видел, как добросердечная принцесса плакала. Этот человек, занок, что даже пальцем на палец не ударил, не имеет права ее осуждать. Юношу охватило желание закричать, ударить кулаком. Хотя у Реннера принца общим был лишь отец, ему грубить все равно нельзя. Да и Клайм не мог позволить гневу показаться на лице. Реннер однажды сказала, «Мой старший брат попытается тебя разозлить» чтобы обвинить в неуважении к нему. Скорее всего, он ищет повод разлучить нас. Клайм, никогда не позволяй ему увидеть твою слабость». Её лицо было таким грустным. Лицо госпожи, которую не принимает даже собственная семья. Клайм вспомнил день, когда поклялся, что, по крайней мере, он её никогда не предаст. «Но я ведь не называл её имени. Наверное, именно так ты на самом деле о ней думаешь». «Ладно, хватит об очевидном. Но сокровища? Она что, и впрям предлагает свои идеи, думая, что те сработают? Мне вот кажется, она знает, что их не примут, но всё равно продолжает предлагать. Это неправда. Как такое вообще может быть? Это просто уродливая зависть человека, который не способен мыслить по-другому. Не думаю, что это так». «Хе-хе-хе-хе-хе, <смех> всё ясно. Ты не видишь в ней монстра. Может быть, потому что слеп? Или это она слишком умна? Что-то тут нечисто». «Ничего подобного. Я искренне верю, что госпожа Реннер — сокровище королевства». Ведь Клайн, самый близкий к ней человек, был уверен, все её дела праведны. «А это интересно. Тогда можешь вместо меня передать этому монстру сообщение? Хотя твой брат о тебе думает лишь как о политическом инструменте, если будешь сотрудничать со мной, я избавлю тебя от права наследования и наделю территорией». Клайм почувствовал нарастающее недовольство. «Шутить следует в меру. Я не ожидал, что вы скажете такие слова. Сделаю вид, что никогда их не слышал». <смех> Жаль. <смех> Пойдем, Маркис Рейвен. Молча и внимательно наблюдавший за ними человек кивнул. А Маркиз Клайм знал не очень много. Тот проводил четкую линию между юношей и собой, но смотрел на него немного иначе, чем остальная знать. Реннер тоже не давала особых указаний насчет того, как вести себя с Рейвеном. а чуть не забыл. Маркис Рейвен тоже разделяет мое мнение и думает о ней как о монстре. Уверяю, в этом деле у нас с ним полное согласие. Ваше Высочество. Маркис Рейвен, еще одно слово. Послушай, Клайм, будь ты фанатиком, я не утруждал бы себя словами. Но предупреждаю, она тебя обманывает. Она монстр. Ваше Высочество. Может быть, с моей стороны это дерзко. Но позвольте спросить, какую часть госпожи Реннер вы считаете монстром? Никто не заботится о королевстве и её гражданах старательнее, чем она. Почти все её усилия оказываются напрасными. Она ведёт себя слишком бесцельно. Поначалу я думал, что ей, наверное, не хватает опыта. Но во время разговора с Маркизом ко мне пришла мысль. Что если она всё просчитала? Это всё объясняет. Если это так то девушка, прожившая полжизни во дворце и почти не имеющая связи со знатью, управляет ими, как того хочет. Как ещё её называть, если не монстром? Это простое недоразумение. Госпожа Реннер не такой человек. Клайм был уверен. Те слёзы не лгали. Реннер бескорыстно и добра, ведь она спасла ему жизнь. Но его слова не доходили до принца. Горько улыбнувшись, Тот пошёл по своим делам, Маркис Рейвен последовал за ним. В пустом коридоре Клайм прошептал. «Госпожа Реннер – самый великодушный человек на свете. Моё существование тому доказательство. Если он проглотил эти последние слова. Тем не менее, они появились у него в голове. Если бы госпожа Реннер правила королевством, оно стало бы великой державой» которую поддерживают граждане. Конечно, учитывая порядок наследования, это желание невыполнимо. И тем не менее, Клайм не мог сдаться.